И самые фантастические идеи, самые невероятные предположения вихрем кружились в моей голове. Как только я закрывал глаза, мне тотчас же представлялся этот ужасный труп с лицом горилы и скрюченными руками. Его лицо было до того ужасно, что я был почти благодарен убийце, потому что если когда-либо на лице смертного читались до такой степени отталкивающие пороки и дурные наклонности, то это было именно на лице Энуха Дреббера. Но я должен был сознаться, да и трудно было сделать иначе, что как бы ни была малопривлекательна жертва, правосудия должно идти своим путем. И закон не в силах найти смягчающие вину обстоятельства, находясь перед таким зверским злодеянием. Чем более я размышлял над этим делом, тем более удивлялся той уверенности, с которой мой товарищ утверждал, что Энух дребер был отравлен.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 так сильно действует на нас. Мы продолжаем сохранять в себе неясные воспоминания этого прошлого времени, когда мир переживал еще период детства. — Эта концепция слишком широка, — заметил я. — Концепции должны быть широки, как мир, когда они призваны к истолкованию чего-либо, — ответил он. Ну, — но что с вами, доктор, вы что-то совершенно не в своей тарелке. Не происшествие ли на Брикстон-Роуд так расстроило вас? «Да, сознаюсь, хотя я должен быть более закаленным после моей афганской экспедиции. В Майвайнде я видел моих несчастных товарищей, рассеченных на части, и это ужасное зрелище никогда не волновало меня до такой степени, как сегодняшний день. Я вас очень хорошо понимаю. В нашем деле много таинственного, а это будоражит вашу фантазию. А если бы фантазии не от чего было разыгрываться, вы не чувствовали бы ужаса» читали вы сегодняшние газеты? Нет. Они дают довольно точный отчет об убийстве, но не упоминают о кольце, найденном в то время, когда поднимали труп. И лучше, что не упоминают. Почему? Прочтите это объявление, сказал он. Когда мы вернулись сегодня домой, я отправил такое же объявление во все газеты. Он подал мне газету и указал место. Объявление было помещено первым в столбце где печатаются пропавшие вещи. Оно было составлено следующим образом. «Найдено сегодня утром на Брикстон-Роуд, на половине дороги между Золотым Сердцем и Голланд-Гроув, обручальное кольцо червоного золота, обращаться на Бейкер-стрит номер 221. От 8 до 9 вечера к доктору Ватсону». «Простите, что я воспользовался вашим именем», — сказал он.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 — Ваше имя? — спросил я. — Меня зовут Савьер, а Салли — Деннис. Муж ее очень красивый малый, Том Деннис. Когда он находится в море, то нельзя найти ему подобного в ловкости и умении исполнять обязанности буфетчика. Его за это очень высоко ценит компания и дорожит им, но когда он сойдет на берег среди женщин и виноторговцев... вот ваше кольцо.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 Подойдя к окну, я увидел старуху, с трудом волочившую ноги по противоположному тротуару, в то время как ее преследователь шел за нею в нескольких шагах. Или вся его история оказалась неверной, или он проникнет таким образом в самое сердце тайны, — подумал я. Холмсу не надо было просить меня подождать его возвращения, потому что я чувствовал, что ни за что не засну, пока не узнаю, чем закончится его новое похождение. Было почти 10 часов, когда Холмс ушел. Не зная, как долго может продлиться его отсутствие, я растянулся с комфортом в кресле и принялся курить трубку, перелистывая книжку Генри Мюрже «Сцена из жизни богемы». Пробило 10 часов, и я услышал за дверью шаги служанки, которая прошла к себе в комнату спать. В 11 часов снова раздались шаги, на этот раз более тяжелые. это сама хозяйка... Проплыла также на покой. Наконец, около 12 часов ночи, я услышал звук ключа, которым Холмс отпирал входную дверь. Как только он вошел, я сразу по выражению лица догадался, что его постигла неудача. Он был одновременно и весел, и раздосадован. В конце концов, он не вытерпел и разразился неистовым хохотом, откинувшись на спинку своего кресла. Ни за что в мире не пожелал бы я, чтобы эти господа из Скотланд-Ярда видели то, что произошло. Я столько раз осмеивал их, что они, в свою очередь, не приминули бы и меня поднять на смех и дразнить до конца моих дней. Но я могу хохотать над собой, потому что все-таки уверен в успехе», — сказал он сквозь смех. «Что же случилось?» — спросил я. «О, я расскажу вам, как меня одурачили, провели».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 «Никто не выходит из экипажа». Я искоса глядел на все происходящее. Не вытерпев, я подошел ближе и увидел, что кучер влез внутрь фиакры и шарил в нем, заглядывая даже под сиденье и откидывая подушки. Вид его был совершенно взбешенный, и он сыпал отборнейшими ругательствами, каких я в жизни не слыхивал. седака и след простыл, и у меня есть все основания думать, что он долго не заплачет кучеру за проезд».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 «К чёрту добрую старушку!» — с горечью ответил Холмс. «Это мы и с вами, добрые старушки, за то, что так глупо попались в просаг. Это был молодой человек и даже очень сильный и ловкий, не считая того, что он несравненный актёр. Его гримировка прямо бесподобна. Вероятно, он заметил, что за ним следят, и схитрил, чтобы выскользнуть у меня из рук. Всё это доказывает, что тот человек, которого вы разыскиваем, не один».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 разгадать.